Глава 956. Магический закон Дао планеты. "Быть может, Ван Боуло не зря это сказал". Стоило ему назвать свою фамилию, как воронка её глаза внутри бесследно исчезла. Только после этого он почувствовал облегчение. Мысленно Ван было зарёкся больше никогда не прибегать к сутре без крайней необходимости. "Что за ужасная штука! Это Дао сутра призвала настоящего монстра". он почувствовал произошедшие в Чёрном море изменения. Раньше оно было тёмным и холодным, но теперь без источника Чёрного Отца зловещее влияние стало постепенно рассеиваться. Со временем изменится даже его цвет, уже сейчас можно было увидеть первые изменения. Чёрная бумага немного посерела, в то же время всё очевиднее становилось медленное возвращение жизненной силы. Ван Буэлло ощутил тепло, в один момент ему даже показалось, будто бы он почувствовал благосклонность Чёрного моря. Мне явно не показалось, всё-таки оспалса тот мир. Только он об этом подумал, как бумажный человек неподалёку вздрогнул. С его сознания спал паралич, море чёрной бумаги тоже утихомирилось. Бумажный человек с полой полосой на лбу и другие практики, парившие над морем, тоже пришли в себя. Всё живое империи с запада ожило, когда в мир стали возвращаться звуки. Ван Буле молниеносно прикусил язык и закашлялся кровью. После недавнего испуга он ещё был очень бледен. В полумиге глазами он посмотрел на бумажного человека. Почтённый, я сделал всё, что мог. Бумажный человек, поёжившись с перым делом, посмотрел на печать внизу, не найдя трещины чёрного цы, который уже рассеивался, но невольно восторженно заблестели глаза. Из-за пролича сознания он не знал деталей произошедшего, но результат превзошёл самые смелые ожидания. Под влиянием эмоций он не обратил внимания на последнюю мысль Ван Бола. Его союзник совершил нечто поистине грандиозное. Всё-таки последствия сделанного были видны уже сейчас. Декламации с утра ему удалось призвать немыслимую могущественную силу. За время их знакомства у него появилось немало догадок относительно его происхождения. Давно он так сильно не ошибался. При виде кашляющего кровью Ван Болеон сразу же почтительно поклонился, дабы показать свою признательность. Как вдруг он обернулся и посмотрел куда-то вдаль... на бумажного человека с красной полосой на лбу. А Ван Боло тоже практически сразу его заметил. От неожиданности его сердце пропустило удар, но потом он успокоился. Всё-таки он оказал империи Звездопада неоценимую услугу, поэтому, оставшись сидеть в позе лотоса, он спокойно продолжил наблюдать за приближением другого бумажного человека. После пробуждения бумажный человек с красной полосой заметил перемены в Чёрном море и сразу же поспешил к дну. Там он увидел человека вместе с одним из своих соплеменников. Гости из внешнего мира он узнал сразу. Во время первого испытания его корабль пересёк Чёрное море благодаря прибывшим с ним молниям. Его нахождение здесь было подозрительным, но тут он увидел того, кто стоял рядом с ним. Его тело охватило дрожь, глаза от удивления расширились. Он долгое время рассматривал его, словно не мог поверить своим глазам. «Патриарх!» Когда Во возле спутника Ван Боле появился ностальгический блеск, дава бумажный человека какое-то время просто смотрели друг друга в глаза. Судя по растущей дрожи бумажного человека, солой полосой, они явно разговаривали каким-то неведомым Ван Боле образом. Немного переварив получную информацию, человек с полосы нал бы сделал ещё пару шагов, а потом накрыл ладонью кулак и низко поклонился Ван Боле. Прям много благодарен Сабрадос. Империя Звезда Пада всегда даёт долги. «В будущем мы постараемся отблагодарить тебя!» Именно это Ван Буэлэй хотел услышать. Правда, ему не стоило зазнаваться, а обратившийся к нему человек обладал поистине огромной культивацией, поэтому он поднялся и ответил на его поклон своим. Вместе с бумажным человеком с красной полосой он покинул печать и вернулся на поверхность моря. Что до так называемого бумажного патриарха, Ван решил остаться. Сев позу лотоса напротив женщины, он медленно закрыл глаза. За всё это время бумажные люди ни разу не заговорили. Очевидно, во время первого разговора они прояснили все детали. Одарив прощальным взглядом союзника Ван Боуле, последовал за новым провозжатом. На поверхности Чёрного моря он увидел множество бумажных людей с явно не маленькой культивацией. Они каким-то загадочным образом уже обо всём узнали. При виде Ван Боуле они с благодарностью ему поклонились. Ван Боуле решил, что не зря так старался. Взмыв в небо, он ощутил благосклонность всего мира. Это было странное чувство. Раньше ему казалось, будто бы мир отторгал его, но сейчас всё изменилось. Теперь небо и земля принимали его. Бумажные люди проводили его в город. Вместо гостиницы, куда их изначально поселили, его поселили в роскошном дворце. Плотная духовная энергия в воздухе была почти осязаемой. Там он, наконец, мог отдохнуть. По его первому зову откликались десятки могущественных бумажных людей, дабы предоставить ему всё необходимое. Позже его навестил бумажный человек с алыми полосами на лбу. Несмотря на глубокую культивотсон вёл себя очень вежливо. Из разговора с патриархом он узнал о загадочном происхождении Иван Павала, поэтому в разговоре он относился к нему как к равному. От такого отношения Иван было немного раздобрел, поэтому охотно ответил на вопрос о том, как он повстречал патриарха. Я попал сюда из ключительно благодаря заботе патриарха. Сама судьба свела нас вместе. Обдохнув, Ванболе поведал о том, как повстречал бумажного человека. Разумеется, в своём рассказе он благоразумно опустил часть про бутылочку для закадывания желаний и другие вещи, о которых другим знать не стоило. Но в остальном он рассказал чистую правду. Бумажный человек негромко вздохнул, получив ответы ещё на несколько вопросов, он поднялся и поклонился. "Адыхайс Аборадоос. Церемония начнётся через 7 дней. В день жертвоприношения неба в империи за запада" Собрат Даос будет почётным гостем на этом празднестве. Бумажный человек с красной полосой внимательно посмотрел на Ван Паоле, а потом в его руке возник бумажный талисман. Когда собрат Даос будет бить в небесный барабан, сожжение этого талисмана вместе с частью жизненной силой может наделить тебя благословением империи звезд запада. Наша империя полна планет, хотя особых разновидностей не так уж и много. Вспыламенение талисмана гарантированно призовёт к тебе одно. Если собрату Даоса будет сопутствовать удача, то назов может прийти Дао-планета. Вот только за много лет никому не удалось ей завладеть. Если тебе не повезёт, не отчаивайся. Всё-таки она тоже относится к особым планетам. Она таит в себе только один магический закон. Бумажный человек с красной полосой кивнул Ван Буэлэ и направился к выходу. Ван Буэлэ покрутил бумажный талисман в руке. В его голове ещё звучали слова бумажного человека о Дао-планете. Он знал об их уникальности... Хотя ему очень хотелось заполучить именно такую планету, Головой понимал, что на это не стоило рассчитывать. Но теперь всё изменилось. У него появилось чувство, что с поддержкой кладбища звёзд он сможет призывать дао-планету. Эта идея буквально захватила его. Провожая бумажного человека взглядом, он не удержался от вопроса. Почтённый, магический закон дао-планеты. Какой он? Бумажный человек остановился, пару секунд он колебался, но потом всё же сказал. Ты знаешь, почему всё на кладбище звёзд сделано из бумаги? Почему никто не может овладеть древними магическими искусствами? Те, кого я обучил лично, могут использовать нашу магию на территории империи. Так почему же у них не выходят ни одно заклинание после возвращения во внешний мир? Так и не дав чёткого ответа, бумажный человек вышел, но сказанного Иван Болову полне хватило. По его телу пробежали мурашки, дыхание сбилось. Внезапно он поднял голову. И с загадочным блеском в глазах посмотрел на небо. Магический закон по магии.